Глава третья. Странное лицо. Выйдя из каюты, мы увидели человека, стоявшего около лестницы, ведущий на палубу и загораживающего нам дорогу. Он стоял, повернувшись к нам спиной и внимательно смотрел в глубину люка. Это был нескладно скроенный человек небольшого роста, широкий, неуклюжий, с уталоватой спиной и головой, глубоко ушедшей между плеч. Одежда его была из темно-синей саржи, волосы необыкновенно жесткие и густые. Собаки, наверху которых не было видно, яростно рычали. В ту минуту, как я протянул руку, чтобы отстранить его с дороги, он обернулся назад с чисто звериной быстротой. Черное лицо, мелькнувшее тогда передо мной, Глубоко поразило меня. Оно было необычайно безобразно. Вся нижняя часть его выдавалась вперед, Смутно напоминая звериную морду, А в огромном полуоткрытом рте Виднелись белые зубы такой величины, Какой я еще никогда не видел Ни у одного человеческого существа. Белки глаз были залиты кровью, Оставалась только тоненькая белая полоска около самых зрачков. Выражение страшного возбуждения было на его лице. — Убирайся! — сказал Монгомери. — Прочь дороги! Черномазый человек тотчас же отскочил в сторону, не говоря ни слова. Поднимаясь по трапу, я все время невольно смотрел на него. Монгомери на минуту остановился внизу. — Нечего тебе торчать здесь! «Сам отлично знаешь!» — сказал он, обращаясь к нему. «Место твое! Наверху!» Черномазый человек весь сжался. «Они не хотят, чтобы я был наверху!» — проговорил он медленно, со странной хрипотой в голосе. «Не хотят, чтобы ты был наверху!» — повторил Монгомери угрожающим голосом. «Но я приказываю тебе идти!» Он хотел сказать еще что-то, но вдруг, взглянув на меня, последовал за мной. Я остановился на полдороге, оглядываясь назад, все еще крайне удивленный странным безобразием черномазового существа. Мне до сих пор еще ни разу в жизни не приходилось встречать такое необыкновенно отталкивающее лицо. И, может ли быть понято такое противоречие, я вместе с тем испытывал такое ощущение, как будто бы уже встречал когда-то именно такие же самые черты и телодвижения, поразившие меня теперь невероятно. Так сильно. Впоследствии мне пришло в голову, что, вероятно, я видел его, когда меня поднимали на судно. Но эта мысль все же не рассеивала моего подозрения. Только как было возможно, увидя хоть один раз такую необычайную фигуру, позабыть все подробности встречи с нею? Этого я не мог понять. Шаги Монгомери, следовавшие за мной, отвлекли меня от этих мыслей. Я повернулся и стал оглядывать находящуюся вровень со мной палубу маленькой шхуны. Я был уже наполовину подготовлен услышанными звуками к тому, что мне теперь пришлось увидеть. Безусловно, я никогда не встречал такой грязной палубы. Она была покрыта обрезками моркови, какими-то зелеными тряпками и неописуемой грязью. К грот-мачте... На цепях была привязана целая свора страшных по виду гончих собак, которые принялись на меня лаять и кидаться. У бизань мачты огромнейшая пума жалась в такой маленькой железной клетке, что с трудом могла в ней повернуться. Дальше с правой стороны борта стояло несколько больших клеток, наполненных кроликами, а перед ними, в ящике, имевшем тоже вид клетки, находилась кролика. Одинокая лама. На собак были надеты намордники из ремешков. Единственным человеческим существом на палубе был худой, безмолвный матрос, сидевший у руля. Заплатанные и грязные паруса были надуты ветром, и, казалось, маленькое судно шло самым быстрым своим ходом. Небо было ясно, солнце склонялось к закату. Большие пенистые волны бежали рядом с нами. Мы прошли мимо рулевого и, подойдя к корме, следили, как под ней пенилась вода и как появлялись и исчезали водяные пузыри. Я обернулся и увидел судно во всю его непривлекательную длину. — Это морской зверинец? — спросил я мангомери — вроде этого, — ответил он. — Для чего здесь эти животные? — «Для продажи, как редкие экземпляры? Думает ли капитан сбыть их где-либо в южных портах?» «Вероятно!» — снова уклончиво ответил Монгомери и повернулся к корме «В это время до нас долетел крик и целый поток бурных ругательств, шедших из люка неподалеку от капитанской каюты. Вслед за ними к нам на палубу быстро взобралось безобразное черномазое существо — И за ним показался коренастый рыжеволосый человек в белой фуражке. При виде его гончие собаки, уже уставшие лаять на меня, снова пришли в страшное возбуждение, рыча и стараясь сорваться с цепей. Черномазый субъект на минуту остановился перед нами в нерешительности, а подоспевший в это время рыжеволосый изо всех сил ударил его между лопатками. Бедняга свалился на палубу, как бык на бойне. и покатился по грязи под яростный лай собак. К счастью для него, на них были намордники. Крик торжества вырвался у Рожеволосого, и он стоял, пошатываясь, рискуя упасть или назад в люк, или вперед на свою жертву. Как только Монгомери увидел этого второго человека, он весь вздрогнул. «Осторожно!» — крикнул он ему предостерегающим тоном. На носу судна показалось несколько матросов. Черномазый субъект с диким воем катался под ногами собак. Но никто и не думал о том, чтобы помочь ему. Гончие, как могли, теребили его, ударяя по нему своими мордами. Их подвижные серые туловища быстро танцевали по его неуклюже распросертому телу.